Помощник в деле. В пять часов позвонил Александр. Предложил вместе с детьми съездить на речку, так сказать, оценить местные красоты, покидать удочки, но и устроить небольшой пикничок. «А я что? А я не против. Агнете тоже нужен отдых, а ребенку надо дышать воздухом. И не только в местном саду». Отварила картошечки, маслица, туда укропа, лучка. Все это в банку, хорошо встряхнула и в полотенце укутала, чтобы не остыло Яиц наварила, почистила, конфет ребятишкам положила и яблок. Заварила чай с травками и шиповником в термосе и взяла маленькую баночку с медом. К пикнику готовы? Нарядились с дочей в джинсы, свитера и кеды. Захватили с собой ветровки на всякий пожарный случай. Все же вечером на берегу реки может быть прохладно. Червей копать не стали. Удочек ведь у нас нет. Через пятнадцать минут приехал Александр с сыном, вышел из машины, забрал у нас вещи, усадил в салон, в котором вкусно пахло жареными пирожками. «С нами Ольга с Мишей и с детьми хотели ехать, но мама ее отругала», — смеясь рассказывал Александр. «Ага, бабушка сказала, что нечего Сашке свидание портить, и так он со своим прицепом едет», — сдал его Славик. Чудесное место выбрал Александр. Небольшая поляночка, песочек на берегу реки, рядом деревья, красота. Из багажника он выудил складной столик и складные стулья, контейнеры с едой и термос. Все это поставили на стол. Ему с собой мама дала пирожков с картошкой, с зеленым луком и яйцом, селедочку с репчатым лучком, свежих огурцов и помидоров, копченого сала, ну и конфеты детям. У нас оказалось два термоса с чаем. Закинули резинку в реку, И уселись ужинать. Резинка снасть такая. Картошка отлично подружилась с селедкой, с салом и со свежими овощами. Все у нас зашло на ура. Дети наши, как в любимых заголовках к статьям с рецептами, ели, пищали от удовольствия и просили добавки. Самой лучшей приправой здесь был свежий воздух и голод. Потом мы пошли кидать удочки, а некоторые гражданки по имени Катюша Делали это в прямом смысле слова. Катя забрасывала, забрасывала и уронила удочку. Саша натянул резиновые ботфорты и достал снасть. Поймали мы каких-то сигушек Дети наловили лягушек. Видели бобра и хитрую куницу, которая потихоньку воровала у нас рыбу. К ночи нас стали донимать мошки. Да и похолодало уже. Решили сматывать удочки и собираться домой. Выпили еще чаю с конфетами и пирожками. Зазвонил телефон, входящий от Николая. Брать как-то не хотелось, но он был настойчив. Да и Саша стал как-то странно коситься. «Агнета, у вас юля сегодня не было?» Голос был обеспокоенным. «Нет», — удивилась я. «Она как вчера у меня была, так я ее больше не видела. Может, она у бабки Нины колдует, предположила я. Или к мужу в город вернулась. Она без своей косметички никуда бы не поехала. Да и звонил я уже ее мужу и подружке ее». К бабке Нине ходил. Она сказала, что как ее отправила за необходимым для ритуала, так она и не объявлялась. Пригрозил этой старой женщине анафемой, если она Юльку на злые дела будет подбивать. «Пропала она когда?» — спросила я. «Получается, ты последняя, кто ее видел? Агнета, надо ее искать. Я за нее переживаю сильно!» Голос его дрожал. «Коля, подожди минуточку!» — прикрыла рукой динамик. Александр внимательно слушал мой разговор. саша там у батюшки нашего сестра пропала что делать ты спросила его что делать что делать искать конечно дай мне трубку пожалуйста он протянул руку николай не волнуйся через пятнадцать минут мы к тебе заедем будем искать давай до встречи он отбил звонок саша большая просьба больше так никогда не делай это мой телефон и дай мне разговор заканчивать самой попросила я прости на автомате вышло — приподнял он знак примирения руки. Я кивнула головой. «Дети, быстро сматывая удочки, нужно срочно выезжать!» — скомандовал он и стал собирать провиант, стол и стулья. Славик ловко собрал все снасти. Через пять минут мы уже сидели в машине и мчались к Сашиным родителям, чтобы оставить Славика. Потом домой забросили Катюшку. Через пятнадцать минут мы были у ворот Николая, он нас уже ждал. Поздоровался с нами и сел на заднее сиденье. «Агнета, в какую сторону она поехала?» — спросил участковый. «От моего дома в поля». Мы подъехали к моему дому, и я указала направление, в которое унеслась звезда пленительного счастья по имени Юля. Мысленно попросила волка помочь нам. Через пару секунд в свете фар я увидела серую волчью тушку. Кроме меня его, вероятнее всего, никто не видел. Попыталась скорректировать направление машины при помощи коротких команд в сторону Александра, но он все время уходил в другую сторону. «Саша, можно я за руль сяду? Так мы ее быстрее найдем», — попросила я его. «Ты водить умеешь?» — удивился он. «Умею, только у меня прав нет, и на механике ездила давно. Ты же меня за это не арестуешь?» — усмехнулась я. «Это не в моей компетенции», — он остановился. Поменялись местами. «Медленно выжимаем сцепление, тапка на газ, переключаем скорости и алга вперед по родным степям!» Впереди замаячила волчья жопка с хвостом. «А почему прав нет?» — спросил участковый. «Саша, не мешай!» — рявкнула я на него. Как только начинали задавать вопросы, волк исчезал. Скакали мы по буеракам рекам раком полтора часа. Фары выхватили автомобиль, который практически перпендикулярно стоял в земле. Есть такая особенность в степях, когда при сильной жаре лопается земля, образуя разлом. Постепенно глина осыпается, увеличивается разлом, из-за травы его практически не видно. В такую ловушку часто попадают нерадивые автомобилисты, которые любят погонять по степи на скорости. Авто проваливается передними колесами. Вытащить его можно только при помощи лебедки или трактора. Если скорость большая, а водитель не пристегнут... то, может, все закончиться весьма плачевно. Все выскочили из Нивы и бросились к Юлькиному авто. Она лежала на руле, рука была странно вывернута в другую сторону. Николай полез к ней. «Стоять!» — скомандовала я. «Руками девку не трогать!» Он отошел в сторону и стал молиться. Я поставила два пальца на ее шею и легонько пробежалась по ее позвоночнику пальцами. Сзади меня держал за ремень Александр, чтобы я не провалилась в разлом. Позвоночник целый, рука сломана, голова целая, слегка желток встряхнули. «Если попасть к хорошему доктору, то обойдется без последствий», — сделала я выводы. «Ехать только в больничку надо срочно. Срочно!» «А ты ее улечить не можешь?» — спросил Саша. «Я не волшебница. Руку, может быть, и собрала бы, а тут голова у нее гарантий никаких», — развелая руками. Посветила фонариком поверх ее головы. Нитей не было. Облако было, серо-черного цвета. «Вынимайте ее», — сказала я. «Только аккуратно, рука у нее все же сломана». Мужчины вынули девушку и положили на заднее сиденье Нивы. Николай продолжал молиться. «Саша, обратную дорогу помнишь? Ты так гнала, что я и не приметил ничего, да и темно. Если бы днем это было, то свою-то местность я знаю», — ответил он отказом. «Понятно», — села за руль. «Коль, давай пока без молитв или молча, иначе мы не выберемся отсюда. И да, с тебя мясо кусок и стакан Когора помощнику, но и мне можешь чего за работу дать», — обратилась я к батюшке. «К какому помощнику?» — удивился тот. «А ты думал, я твою сестрицу по запаху нашла? А теперь делаем тишину в салоне и выбираемся отсюда». Снова тапка в пол и алга. Снова неслись за волком. Доехали до поселка быстрее, чем до автомобилей Юлии, Пересела на пассажирское, Саша сел за руль. «Гони в больницу, есть знакомые врачи, поднимай всех на уши!» Николай звонил маме. «Через полчаса мы были в городской травме, нас уже там ждали». Юля резко открыла глаза. «Там волк, я ехала за волком!» Ее снова вырубила. Ее увезли на каталке на обследование. В приемную влетела сухонькая маленькая женщина, за ней вошел полный грузный мужчина. «Толик, где Юля? Что с ней?» Кинулась она к батюшке. «Мам, ее увезли на обследование». «Иван Абрамович?» — спросила она. «Да, кажется, он», — ответил Николай. «Что произошло?» — спросил его отец. «Она уехала кататься по степи. Никому ничего не сказала, провалилась в яму. Мы с участковым ее нашли. Мам, пап, подождите, я сейчас». Он дико нервничал. «Подошел к нам?» «Спасибо большое». «Выезжайте домой, мы с родителями здесь останемся. Завтра завезу твоему помощнику гостинца». Он пожал руку Александру и махнул мне. Мы попрощались и сели в автомобиль. Ехали домой сначала молча, про помощника Саша не спрашивал. «Водить умеешь, а прав нет. Надо получить», — сказал он. «Они есть. Только их забрать надо из ГАИ», — ответила я. «Ну так забери». «У меня машины все равно нет», — ответила я. «У меня есть. Саша, мы не можем жить вместе», — сказала я. «Это почему это?» — возмутился он. «Вот из-за этого всего». «Подумаешь, я вообще участковый. Мы с тобой будем, как Бонни и Клайд», — засмеялся он. «Ага, как Чип и Дейл, блин». И мы вдвоем засмеялись. Довез меня до дома. Теперь я его чмокнула в щечку и выскочила из машины. Помахала лапкой, пожелала спокойной ночи и скрылась за калиткой. Надо накормить зверя, он честно отработал. Нырнула в подпол, в прошлый раз я видела домашний сидр в бутылках, зацепила пару бутылок, головку сыра и банку с тушенкой. Вывалила тушенку в плошку, сидр вылила в миску и понесла подношение, поставила под деревом, потрепала по холке волка. Завтра будет сырое мясо и вино, нам обещали. «А это тебе от меня за работу. Спасибо тебе, что беду от нас отвел и не погубил неразумную душу». Оставила его трапезничать, а сама ушла дегустировать сидрый сыр. Хотелось немного затуманить мозг, чтобы спать без сновидений.